Глава 15. И снова руны. Август 865 года. Шугозерье. Клятву он принял. Верности клятвы от воинов смелых. Старшая Эдда. Краткая песня о Сигурде. Обнаженное загорелое тело девушки светилось в лучах клонившегося к закату солнца, оранжево-желтый пылающий шар которого отражался в светлом зеркале озера. «Лада, душа моя!» — лаская любимую, шептал молодой ярл — Повелитель Ладоги и всех окрестных земель, в том числе и этих. Они лежали в высокой траве у самого озера, посреди васильков и ромашек, слушая, как бьются о песчаный берег волны. «Я... я хотела избежать от тебя, мой князь», — погладив Хельги по плечу, призналась Владислава. «Но, похоже, ничего не вышло». «Потому что я появился здесь?» Ярл крепче прижал к себе деву. Та засмеялась тихонько. «Нет, не поэтому». Если б ты не пришел, я бы вернулась сама. Не выдержала бы. Сама не знаю почему. Любимая. Хельги не мог оторваться от светло-синих девичьих глаз, таких любимых, родных, чуть светлее, чем у Сельмы. Ярл вдруг поймал себя на мысли, что, кажется, любит обеих. Он не представлял себе жизни без Сельмы, любимой супруги и матери его дочерей, но не мог бросить и Ладиславу. Как быть? Ввести Ладиславу в дом второй женой? Как знатный господин он ведь имел на это право. Но согласится ли на это Васильково-глазая девушка? И как воспримет ее Сельма? Формально, конечно же, согласится, но будет ли в семье лад? И, и как в таком случае вести себя самому? Никто не мог посоветовать Ярлу, даже тот, кто являлся ему в грохоте барабанов. А ведь он постоянно советовал в трудную минуту. И Ярл всегда точно знал, как поступить. Оттого-то его и прозвали вещим. Всегда знал. «Но вот сейчас...» «Не думай о плохом, Любый!» Владислава обняла ярла. «Не хмурь брови, не надо! Наслаждайся тем, что есть!» «Ты стала мудрее, дева!» «Я просто повзрослела, мой князь!» Грустно улыбнулась девушка. «Целую зиму я провела здесь одна, вернее, вдвоем с Дишкой, названным братцем». «С кем?» «С Дивьяном!» «Это я зову его так, Дишка. Он славный!» Скоро хочет жениться на одной из куневических дев. Они почему-то считаются работящими, словно все остальные бездельницы. Жениться? Хорошее дело. Если надо, могу быть сватом. Дишка и сам хотел просить о том, да постеснялся. Он почему-то сильно зауважал тебя в последнее время. Куневические, кстати, тоже. Они приходили недавно, купили у ваших бусы. Повесить над разоренным погостом. Мы тоже такие повесили. Там, над курганом. «В злое время живем мы с тобой, Лада», — погрустнел князь. «Злое, нехорошее время». «Разве?» — Владислава погладила ярло по щеке, заглянув в глаза, шепнула что-то смешное. Хельги чувствовал, как сладко кружится у него голова. «О каких буквицах мне все время твердил Дивьян?» Он, наконец, оторвался от девушки. «Говорил, что ты знаешь». «О буквицах?» — удивилась Владислава. А, наверное, он имел в виду руны. Здесь, около Шугозера, напротив усадьбы Конди, вырезанная на старом пне руна Ф. А на Кунееческой дороге у болота чистый мох У на камне. И под обоями хроны? Ты это знаешь? Хельги кивнул, задумался. Вспомнил, неизвестные нидинги сначала напали на усадьбу Конди. Руна Ф. Первая руна из числа так называемых старших рун общих для всех германских племен. Следующая идет руна У. И она на Куневической дороге. А ведь Куневический погост был разорен вторым. в третьем селище Змеяна. И там же рядом нашлась третья по счету руна. Т. Интересные дела получаются. Четвертая руна А. Отыскать ее можно узнать место следующего нападения. Так что ли? Ярл усмехнулся. Погладил по животу Владиславу. Солнце уже совсем скрылось, и над темной водой озера поднималась мрачная алая зарево. Вернувшись в лагерь, Хельги собрал дружину. Он не хотел больше ждать. Он собирался искать и найти тех, кто творил злодеяния по всей округе. Конечно же, одной дружины было мало, да и не так уж и много воинов взял с собой Ярл в эти глухие места. Хельги надеялся на местных жителей, таких как Девьян, Муст или Лашк, которым он все больше доверял. Больше всего людей сейчас было у навладского старосты килогаста и вот и собирался навестить Ярл. «Знаешь дорогу, Лашк?» Он посмотрел на белоголового висянина. Тот молча кивнул. «Еще бы не знать». Собрались быстро. Да и чего было мешкать? Хельгин не брал с собой охочих артельщиков. Хватало работы и здесь, на Пельтяцком озере. Взял с собой только гридей во главе с невлюдом. А им-то собраться, подпоязаться только. Люди военные, привычные ко всему. Накинули кольчушки, прицепили к поясам мечи, прихватили копья — все, в дорогу готовы. Девьяна тоже не стали брать. Пусть лучше сидит у себя на Шугозере, все какая-никакая защита Владиславии и раненому мусту. Девьян обиделся было. Уж больно хотелось присмотреть у Килогаста невесту. Да потом махнул рукой, рассмеялся. «Уж так и быть, останусь. Только ты, Лашка, присмотри там девок». «Присмотрю», — улыбнулся тот. «Сговорюсь на дожинок, праздник прийти. Вместе исходим». Девьян обрадовался. «Это ты славно придумал». А будешь с девами знакомиться? Про меня скажи, что. Парень задумался, засмеялся: Нет, ничего не говори, покамест. Я уж потом сам все скажу. Хельги подал знак воинам, и те быстро направились за ним, скрываясь в густых ореховых зарослях. Чтобы не тратить времени даром, решили не добираться напрямик к по лесам до болотам, хотя и там можно было пройти. А спустившись к паше реке, дальше плыть на челнах, позаимствованных у разоренного селища Змеяна. С этой целью Ярол еще с вечера отправил туда верных людей. Солнце, проникая сквозь густую листву, веселыми зайчиками играло в навершиях шлемов, сверкало в наконечниках копий, отражалось в кольчугах, сияющей серебристой рябью. Вот когда позавидовал Девьян, что у него нет ни такой кольчуги, ни шлема, если б были, куда как сподручнее было б сватать килогастовых девок. А может попроситься с князем в далекий поход? Добыть богатство и славу! «Но тут кто же тогда будет? Не делай это — бросать родные места». Отрок вздохнул. Засмотревшись на воинов, не увидел, как блеснули за дальние осины чьи-то внимательные злые глаза. Блеснули и скрылись. Еще немного посмотрев, как артельщики ставят на смолистый сруб крышу, Девьян помахал рукой белобрысому хитровану Ериле зевоти и, вскинув на плечи охотничий лук, отправился в лес за добычей. К вечеру он обещал привести в усадьбу Ерила. Лада, Чи же аж сама не своя сделалась, как услыхала об этом парне. запросила, приведи, да приведи. Видно, немало их связывало из прошлой ладиной жизни, о которой та немножко рассказывала Девьяну долгими зимними вечерами. Ерил обрадовался, узнав, что вспомнила его Владислава. Хотел было сразу бежать, но работа есть работа. Не по усадьбам бегать он нанялся к Ярлу, а строить. Дело спорилось. Уже четыре сруба сверкали еще не покрытыми крышами, а чистокол был готов почти весь. Осталось только сладить ворота. Черноволосый, еще черней муста, монах Никифор в длинном смешном балахоне улыбнулся, увидев на пути Девьяна. Отрок поспешно посторонился, пропуская. Он почему-то побаивался этого странного парня, совсем не похожего на других, хоть Владислава и говорила, что добрее нет человека. Монах придержал висянина за рукав. «Я тоже вечером пойду с вами», — тихо произнес он. «И еще найден, с маленой собрались. Видно, и не ждет Владислава столько гостей». «Впрочем...» — Никифор улыбнулся, искоса взглянув на распоряжавшегося работой Тиуна. «Найден вряд ли дойдет до вашей усадьбы. У них с маленой, явно найдутся другие дела». «Рады будем всем», — поклонился Девьян. «Угощения хватит». Еще раз поклонившись, он исчез в лесу. А на постройке Острога весело стучали топоры, визжали лучковые пилы, разбрызгивая желтые, словно лучики солнца опилки, перекликались друг с другом артельщики. — Мехря, ну-ка подай доску. дай не ту, парень, другую. — Эй, Ерилья, голова на крыше не кружится. Закружится упаду, ловить будешь? Надо больно, пущай овчар ловит. Порты мне новые, кто обещал? — Да ладно тебе заедаться, обещали, подарим. Вот как только обратно в город вернемся. Это же ждать-то сколько? А зачем тебе тут порты, михря? Девок нету, одна малена, так и та не твоя. А он, верно, Ирила застеснялся, а, Ириле? Не знаю, не знаю. То самому Михре лучше ведомо. Так извинили голоса на весь лес, на все Пельтятское озеро, достигая через болото сумрачных берегов горелого ручья, заросших жимолостью и орешником. Именно в ту сторону и направился Девьян, надеясь, достигнуть в скорости порожестой речки Явосьмы. Посмотреть, что там ДК, как вечеру и вернуться уже. Повести гостей к ладичиже. Хорошо бы подстрелить для гостей глухаря или рябчика, или хотя бы утку, а лучше двух. Отрок шарил глазами по кустам. Несколько раз прилаживал к натянутой тетиве стрелу. Потом опускал лук, вздыхая. Не то. Не везло что-то пока с дичью. Зато набрал полную котомку грибов. Маслят, подберезовиков, рыжиков, даже несколько белых. Ну, хоть что-то. Лада же грибы любит, да, в общем-то, найдется в доме, чем угостить гостей. Рыбы всякой полно. Форель, налим, хариус, щука, не говоря уж об окунях, которых никто никогда и за рыбу ту в здешних краях не считал, как, впрочем, и щуку. Ну что за мясо у нее? Мягкое до да безобразия а костей? Нет, форель куда как лучше. Хельгий Ярл горделиво осматривал окрестные берега. Сколько лесов в этой дальней стороне, сколько много рыбных рек, озер с мягкой прозрачной водой, сколько работящих людей. Ярл старался никого не примучивать, искать другие пути, доказывать необходимость дани для общего дела, для той же безопасности в конце-то концов, а вот на этой-то почве престиж его вполне мог и рухнуть. Черные дела творились в здешних местах, начиная с зимы. Кто-то незнаемый, неуловимый, словно невидимка, убивал людей разорял усадьбы, и ведь не было в них особых богатств. Все, как везде здесь, вполне обычные запасы. Сушеные грибы с рыбой, моченая брусника, клюква. Из особо ценного, пожалуй, только меха. И тем не менее люди гибли, и гибли страшно. Положить конец кровавому беспределу ради этого, собственно, и пришел сюда Хельги. Но ничего не смог сделать без помощи местных. За этим сейчас и шел к килогасту, вернее сказать, плыл. По обеим сторонам неширокой реки тянулись пологие холмы, заросли ольхи и ивы, высились чуть в отдалении стройные высокие сосны, дремучие ели угрюмо качали мохнатыми ветками, словно грозили пришельцам. Смотри, князь, воевода не в показал мечом на излучину. Срубленный ствол сосны, упав в воду, доставал почти до другого берега. Дружинники подняли копья. Взмахнув веслами, лодки причалили боком. Хельги выскочил первым, подошел к срубленной сосне. Вокруг желтели свежие щепки, видно, рубили недавно. Ярл наклонился, заметив что-то на пне, и вздрогнул, увидев то, что, в общем-то, давно уже ожидал увидеть. Похожую на однобокую елочку руну. «А!» «Ф, У, Т и А, следующее». Тем временем Гриди спора осматривали округу. «Никого нет, княжа», — выбравшись из кустов, доложил Невлюд. И Хельги приказал плыть дальше. «Нет, вряд ли сейчас кто-то нападет на его отряд. У нидингов явно другая цель». «Приплыли!» — тряхнув белыми волосами, оглянулся на Ярла Лашк. «Вон мостки Килогаста а там за холмом селение». «Что-то тихо здесь», — подозрительно произнес воевода. «Если позволишь, князь, я с дружиной пошарю в лесочке». «Вместе пошарим», — отрезал Ярл. «Тут нас, похоже, не ждут». Первым выскочивший на мостке Лашка вдруг вскрикнул. «Похоже, ты ошибаешься, князь. Смотри!» Он вытянул руку. Да и без этого жеста Хельги увидал за деревьями, вооруженных луками и копьями воинов. Падая за сосну, схватился за меч. Рядом зашуршал иголками Лашк. «Это местные, княже! Вон у елки и сам килогаст». — Вижу. Хельгер раздраженно стряхнул с колени иголки, убрал меч в ножны, вышел из укрытия и направился к Келогасту. Он шагал нарочито медленно, не показывая, что чувствует себя не очень уютно под прицелом сотни стрел. навлоцкий староста вышел навстречу Ярлу, с разлохматившейся от ветра бородой, надменной. Ярл остановился. — Уходи по-хорошему, князь-волк. Не поклонившись и не подходя ближе, бросил ему староста. — И знай, мы больше не будем платить тебе дань. «Ты уже и так достаточно получил ее», — разорив кельмуйские селища. «Смерть убийцам змеяна!» — выкрикнул неожиданно выскочивший из кустов полуголый грязный старик с дикими выпученными глазами. «Смерть!» — выхватив у Келогаста копье, он метнул его в ярло. Девьян вышел к явосьме к полудню. Зачерпнув горстью водицы, напился и дальше пошел берегом. Знал, где-то здесь в позапрошлое лето он запромыслил нескольких тетеревов. Продвигался, не торопясь, внимательно осматривая небольшие, затененные деревцами поляны. Именно такие любят тетеревая рябчики. Каждую такую полянку отрок примечал издали, не доходя. Ложился брюхом на мох, подползал осторожненько. Пока не везло. И вдруг, жирный, темно-серый, в мелкую красную крапинку рябчик выпорхнул из травы буквально из-под самых ног и тяжело полетел низко над землею. Девьян пустил стрелу навскидку. Промазал и наладил другую, как вдруг маячившая, казалось, перед самыми глазами птица исчезла, словно провалилась куда-то. Отрок осторожно прополз между елками, выглянув на поляну. Небольшую, темную, покрытую пнями. «Пни? Нет, это не поляна, вырубка! А вот и стволы деревьев вкопаны кругом, и почти на каждом из них что-то насажено». девиан подошел ближе и вздрогнул. С кольев скалились на него полусгнившие, объеденные до самых костей птицами и муравьями человеческие головы. Посредине поляны, в окружении кольев, в траве лежала плоская каменная плита, заляпанная застарелыми бурыми пятнами. Отрок внезапно почувствовал страх. Никогда раньше нигде он не видал ничего подобного. Сумрачная вырубка, темные ели, колья с мертвыми головами, странный камень — Все указывало на то, что совсем недавно здесь приносились жертвы каким-то кровавым богам. Но местные боги вовсе не были настолько кровавы. Ну, может быть, Койвест, березовый бог, но и тот довольствовался кобылой или свиньей, уж никак не человеком. Это какие-то чужие боги. Девьян вдруг застыл, словно пораженный молнией. Да это же капище, тех самых, что убили его родичей тех, кому он должен отомстить за их страшную смерть, и за смерть рода Змеяна, и за кунейческий погост, и за... кто знает, как много крови пролито для этих неведомых страшных богов. И именно он, Дивьян, отыскал таких, хотя если бы не рябчик. Чья-то поджарая тень неслышно подобралась к отроку сзади, и скользкий округлый камень с силой обрушился ему на голову. «Ну вот...» Отбрасывая в сторону окровавленный булыжник, ухмыльнулся лоповухий растрепанный парень. «Сегодня вождь будет доволен!» Ярл спокойно сделал шаг в сторону, и копье, просвистев около его шеи, воткнулось в землю. «Я не буду воевать с тобой, килагаст, подняв вверх правую руку, громко произнес Хельги. «И хочу мира твоему народу!» «Так же, как ты хотел мира роду Змеяна?» — с вызовом ответил староста. «Мои люди мне все рассказали!» Они видели там тебя и твоих людей. — Да, мы были там, — кивнул Ярл, — но не убивали, а лишь совершили погребальный обряд. Ибо негоже оставлять мертвых на поругание зверью. Я клянусь в этом Одином и Велесом. — Мы не верим твоим лживым клятвам, варяк! крикнул кто-то из-за деревьев. — И отомстим за все! Краем глаза Ярл видел, как люди Наволодского староста окружают его небольшой отряд. Дружинники Ярла выстроились полукругом и, обнажив мечи, готовились подороже продать свои молодые жизни. А Келогастовы наступали все ближе. «Стойте!» — громко воскликнул Хельги, обернулся к своим. «Убери меч, верный Невлюд! Мы не хотим зла этим людям!» Невлюд невесело усмехнулся. «Зато они хотят принести зло нам!» «Мы только лишь наказываем ваше зло!» — покачал седой головой Килогаст но мы не будем убивать вас, подобно волкам. Мы устроим суд. Так, люди? Так!» — пролетело по лесу стократное эхо. Ярл скривил губы. «Тогда судите сейчас». Он бросил меч на земь и, скрестив на груди руки, высоко поднял голову. «Если тебе недостаточно моих клятв, килогаст, ты можешь послушать уцелевшего родича змеяна. Он точно укажет настоящих убийц. Что же ты молчишь, старик? Или для тебя любование с собой важнее, чем правда? По кустам пронесся приглушенный шепот. хельги продолжал. «Вооруженные убийцы, нейдинги, рыщут по вашим лесам, убивают людей, нападают на караваны усадьбы. Я пришел найти и покарать их». Кто-то глухо хохотнул за спиною. «С такой-то дружиной?» Ярл обернулся. «Верно. Моя дружина мала, но ведь есть вы. Или вы не хотите покарать убийц?» «И ты знаешь, где они, князь?» Староста недоверчиво прищурил глаза. Однако он уже назвал Хельги князем. Хороший знак. «Я пока не ведаю, где они прячутся», — поджал губы Ярл, «но точно знаю, куда они пойдут на этот раз». «Куда же?» «На ваше селение». В толпе килогастовых прошелестел возбужденный ропот. «Я хочу выступить на вашей стороне. И пусть моя дружина мала, но это отборные воины. И уж поверьте, они не будут лишними, верно, Не влюд. Воевода усмехнулся в бороду, подмигнул местным. «Может, кто-нибудь хочет сразиться со мной по техе ради?» Быстро отыскался охотник. Молодой, красивый мужик, высокий и сильный. Улыбаясь в усы, он подошел к невлюду, держа в руках две дубины. «Что ж, сразимся. Только чур нашим оружием!» Килогастовы одобрительно загудели и любопытствуя обступили готовящихся к схватке бойцов. Расступаясь, почтительно пропустили старосту и ярла. Бойцы разделись до пояса, и теперь, подбрасывая вверх дубинки, играли мускулами под одобрительные крики болельщиков. Закружили друг против друга, выбирая момент для нападения, как рысь выбирает момент для прыжка. И вот, наконец, такой момент настал. Неуловимое движение и дубины с треском сошлись. Полетели щепки, раззадорившиеся бойцы разошлись, снова заходили кругами. Первым напал местный. С криком завертев над головой дубину, неожиданно резко выбросил ее вперед, цели не влюду в голову. Тот едва успел поклониться, присев, и даже чуть было не упал, опершись рукой о землю. И тут же сам нанес удар, целя сопернику по ногам, хотел раздробить коленную чашечку. И ведь раздробил бы, да враг оказался ловок, высоко подпрыгнул, перебросил дубину в левую руку и опустил. Воевода откатился в сторону, но быстро вскочил. Глаза единоборцев налились кровью. «Думаю, такие бойцы еще понадобятся нам обоим», — шепнул Келогасту Яру. «Не следует увечить их на потеху толпе». Выйдя вперед, он бесстрашно встал между бойцами. «Мутузить друг друга дубинами — не хитрое дело. Попробуйте-ка лучше сбить с сосны вон ту шишку». «Запросто!» — ухмыльнулся воевода. «Похоже, такой расклад более чем устраивал и его соперника. Слишком уж презрительно тот улыбнулся». Видишь, шишку не влюд. Хельги сжал плечо воевода и тихо шепнул. Промахнись. Воеводов вскинул глаза. Ярол многозначительно кивнул. Пущенная невлюдом дубина пролетела совсем недалеко от цели, но все же мимо. Местный боец размахнулся. Это был отличный бросок. Сбитая шишка упала к ногам килагаста. Довольные крики огласили весь лес. Что ж, у тебя хорошие воины, староста! Хельгий улыбнулся, взял старика под руку. «Не хочешь ли посмотреть кое-что на берегу? Только не говори, что это вырезали твои люди». Кивнув, Келогаст в сопровождении нескольких человек, в том числе и недавнего метателя дубины, и вместе с ярлом отправился к реке. «Мой сын!» «Чопок!» Не удержавшись от гордости, староста кивнул на дубинщика. «Чопок, по-нашему, значит, ловкий», — тут же пояснил он. «Действительно ловкий», — кивнул Хельги. «Похоже, тебе повезло с сыном». Староста внимательно осмотрел поваленную в реку сосну, еще внимательнее руну, пожал плечами. Елка какая-то. Подобные елки появились и около усадьбы конди и у змеяна. А потом, сам знаешь, что было, Я дам воинов, сдержанно кивнул старик. Встроим засаду. Келокастово стороже проторчало в лесу несколько суток и без всякого результата! Словно бы издевались над Ярлом и старостой невидимые душегубцы Нидинги. Ждите, мол, хоть до морковки на заговенье. Может, решили напасть позже. Староста посмеивался. Правда, хорошо хоть не обвинял уже больше Ярла в убийствах. А Ярл чувствовал в глубине души какую-то неясную, неосознанную еще тревогу. Словно в попыхах не заметил чего-то важного. Пропустил. Не счел нужным проверить. Что же? На шестой день он подошел к пню с руной. Взяв в руки нож, потыкал вокруг, пошарил руками под корнями. Ничего. Никакого намека на схрон. Может быть, не успели еще? А может... А может, и вовсе не собирались устраивать? Тогда что же? руна на пне как-то уж слишком хорошо заметно. именно с реки, не с того берега. А чтобы было заметнее, еще и сосна нарочно повалена. Мол, обратите внимание, не проплывите мимо. Не Невлюд, обернувшись, тихо позвал Ярл. «По клич людей уходим, грузитесь в лодке, а я попрошу помощи у килогаста». «К чему такая спешка, князь?» — недовольно протянул воевода, пользовавшийся большим успехом у местных девок. «Боюсь, скоро нам вообще некуда будет спешить», — с досадой ответил Хельги и сплюнул. На высоком пне, словно издеваясь, сверкала в солнечных лучах руна. Последнее, в ряду прочих».